О письмах с угрозами, вокруг которых четыре дня назад было столько шума, все уже забыли. Вместо этого Дагбладет писала о ненависти Лассы Кьюса к Норвегии и о заявлении главного советника МИДа Бернта Бранхиога, что государственных изменников нужно ставить к стенке. И еще кое-что казалось Хэрри фальшивым. Или просто он сам себя в этом убедил?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 Глава СБП посчитал, что лучше отправить Харри в Швецию, шпионить за неуравновешенными пацанами и писать доклады о неонацистах. Хе, проклятие. Платформа справа. А что, если он сейчас просто сойдет с поезда? Что такого страшного может случиться?